За кулисами. За кулисами студии. Общие впечатления художников скрытых в тени. Одно лишь упоминание студии Гибли мгновенно вызывает в памяти имена Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты, без которых образ мировой анимации был бы совсем другим. И если имена продюсера Тосио Судзуки или композитора Дзохи Саиси стоят где-то рядом, многие из простых работников так и остаются в тени. Мы хотим отдать дань уважения и им. Примечание. Три бывших аниматора студии согласились поговорить с нами по душам. Один из них пожелал остаться анонимным, за что мы их сердечно благодарим. Конец примечания. Автор – Жерсант Баллю. 5 октября 2016 года скончалось митие Ясуда. Тематические издания почтили память той, кто отвечала за цветовую гамму большинства мультфильмов студии Гибли. Буйство природы и радуга цветов в «Моем соседе Тотара» или «Унесенных призраками» — именно ее заслуга. Но широкой публике, имя этой верной коллеги Миядзаки и Такахаты, практически неизвестно. То же самое можно сказать и о других сотрудниках анимационных студий. Дизайнер, аниматор или художник-ассистент Каждую эту должность, хотя и являющуюся важной частью успеха для коллективного проекта, слишком часто оставляют без внимания. Даже если эти незаметные, но незаменимые работники не стремятся к какой-либо известности, сфера анимации славится своей скромностью, они рады тому, что публика способна обратить внимание на специфику их работы. Неблагодарность СМИ, забывающих об их вкладе в проекты «Гибли», вызвала у нас любопытство. Кто же эти герои, скрытые в тени? Как они выглядят? За какие навыки их нанимают в студии? И какие впечатления остались у них от работы в престижной компании? Как так получилось, что вы стали работать в студии Гибли? Масако Сакано. Я познакомилась с Медзаки во время работы над Навсикаей из Долины Ветров в студии Топкрафт еще до создания Гибли. Мое имя не указано в титрах. Но это не важно. В титрах указаны только два ассистента аниматора, хотя их было гораздо больше. Во время съемок, после непонятной для меня сцены, я подошла к режиссеру анимации Кадзоо Камацубаре. Рядом с ним стоял Миядзаки. Я его узнала. Хоть я и засмущалась, он был очень мил со мной. Потом я нашла внештатную должность в студии Анимедзио. И во время интервью выяснилось, что один из менеджеров не хотел брать меня на должность, потому что у меня был ребенок. Тем не менее, это не было проблемой для Миядзаки, который борется против такого рода дискриминации уже 30 лет. После этого другой менеджер, с которым я подружилась, позвал меня работать над Небесным замком Лапута, а затем и над моим соседом Тотора, ведьминой службой доставки и порка Росса. Минору Охосе. Я тогда уже работал в анимации. В 1998 году я отправил свое резюме, и меня взяли. Мне очень нравился «Шепот сердца», а в 1997 году я только и говорил, что о «Принцессе Мононоке». Мне стало интересно, что за студия создает такие фильмы, а дальше уже закрутилось. Аноним. Лично я нашел объявление еще во время учебы в университете. Я знал об этой студии, но не имел особого желания там работать. Как выглядел ваш обычный день в студии? Масака. Я приходила к 8.30 утра. У меня был перерыв на обед с 12 до 13, а уходила домой я в 18.30. Я была ассистентом аниматора для чистки промежуточных сцен. Технические термины. В основном я работала на фрилансе или по контракту под каждый проект. Незадолго до моего переезда мне удалось заключить срочный трудовой договор. Минору. Я начинал работу в 10 утра, а заканчивал обычно в 18.30. Но я почти никогда не приходил домой в это время, чаще возвращаясь около 9 вечера, а иногда и после полуночи, когда работы было особенно много. Я должен был создавать в основном саму анимацию, проверять правильность подготовленных анимационных эскизов и отсутствие ошибок. Когда все было готово, я иногда работал и над ключевой анимацией то есть рисовал основные фазы движения. Начало, само движение и конец. Аноним. Я отвечал за эскизы для калибровки анимации. Приходил на работу в 10 утра, делал перерыв на час в 13.00, а затем возвращался к работе до 18. После ужина я возвращался на работу. Самое раннее время, в которое я уходил, — 8 вечера. Но обычно в 10, а иногда и после полуночи. Но во время работы я делал небольшие перерывы, чтобы погладить свою кошку или полить растения. А когда заканчивал свою работу, обычно помогал другим мультипликаторам. Есть ли у вас смешные истории, связанные с мультфильмами, над которыми вы работали? Масака. Сцена в ванной в моем соседе Тотора была очень сложной в рисовке, После того, как я ее закончила, Йосинори Канада, который отвечал за основную анимацию, пригласил меня на фуршет, чтобы отметить это событие. Когда была закончена сцена роста камфорного дерева, Маки Кафутаки угостила меня пирожным. И, конечно, Хаяо Миядзаки тоже приглашал меня поесть. Я работала над этим мультфильмом только с одной мыслью – когда же это уже закончится? Потому что мы были ужасно заняты до самого предпросмотра. Не буду скрывать, были сложные моменты, когда все старались изо всех сил, но некоторые только и бросались неприятными фразами вроде «А что вам не нравится в моей работе?» и это вызывало конфликты. Это не означает, что мы не ладили. Более того, создание анимации и работа над декорациями проходили в одной комнате, и люди, отвечающие за декорации, сильно шумели, до такой степени, что постоянно меня отвлекали. Но самым громким был Миядзаки. Он много ворчал, причем постоянно. Во время создания унесенных призраками» Синья Охера попросил меня сделать подготовительные эскизы и анимацию. Он сказал Миядзаке «Анимация, как у Диснея», и они рассмеялись. Минору. Насчёт унесенных призраками» я помню, как на три месяца уехал в нашу студию в Корее, а когда создавали воспоминания о Марне, проектом занимался весь основной состав. Такое случилось в первый раз. Какие впечатления у вас остались от работы в Гибли? Масака. Сам факт, что ты работаешь с таким множеством людей, видишь, как талантливые ребята трудятся, делают наброски или анимацию, что ты получаешь честные отзывы о своей работе и можешь издавать разные шумы для озвучки фильма, невероятно вдохновляет. С того момента, как Гибли взяла меня на должность, Я работала только над одним конкретным мультфильмом, а не несколькими одновременно, что было большим преимуществом, позволяющим полностью сосредоточиться на работе. Но я все же думаю, что главное, что дала мне студия, это, наверное, деньги. Благодаря такой зарплате я смогла найти другую работу и уехать из Японии. Работа в Гибли все же была не такой хаотичной, как фриланс. Минору. На протяжении 17 лет, что я работал в студии, моя зарплата позволяла мне вести нормальную жизнь, и я мог спокойно содержать свою семью. Аноним. Я проработал в Гибли 11,5 лет. Эти годы стали фундаментом всей моей карьеры в анимации. Чувствуете ли вы, что ваша работа получила признание? Масака. Однажды Миядзаки подошел ко мне и сказал, что у него есть сцена, которую я могла бы создать. Уже позднее я поняла, что так он показывал мне свое доверие. Минору. Могу сказать то же самое о том, что мои непосредственные руководители доверяли мне и полагались на меня. Я понял это, когда они поручали мне определенные задачи, но случалось и так, что они говорили мне об этом лично. Однажды Миядзаки сделал мне комплимент, и меня это очень порадовало. Аноним. Лично я не получил особого признания. Чем условия работы в студии Гибли отличались от правил в других японских анимационных студиях? Масака. До Гибли я работала в пяти студиях. Думаю, зарплаты там были хороши для сотрудников и контрактников, но ужасны для фрилансеров. Когда люди не зависят от других, они берутся за много легких работ, чтобы заработать денег. Я же выбирала сложные задачи, но не могла их завершить. Иллюстрации для Гибли не могли меня так сильно прокормить, поэтому я работала на нескольких проектах одновременно. Минору. Я работал примерно на той же должности. И в финансовом плане, и в плане условий работы мне гораздо сложнее работать на другой студии или в качестве фрилансера. Я очень благодарен за возможность работать в студии Гибли аноним. Для меня это лучшее, что есть в этой индустрии. Прежде всего потому, что у нас была гарантированная фиксированная зарплата. А еще у нас были бонусы. Фрилансеры вынуждены зарабатывать на жизнь за счет своей же продуктивности, поэтому и не могут свести концы с концами.